Яна. 15 июля 2007 года. Двадцатилетие 20 Яна решила отметить скромно. Отец предлагал ей дорогой ресторан, поездку в другой город. В Москву, например, или Петербург. Но девушка отказалась. Несмотря на достаток в семье, ей не хотелось тратить лишнее впустую. «День рождения — не тот праздник, ради которого можно разгуляться». Яна знала цену деньгам. Она подрабатывала в кафе и прекрасно понимала, каким трудом они добываются. К тому же отец медленно, но уже заметно стал сдавать. Он и так слишком долго продержался на честном слове, стараясь ради детей. И его невозможно осуждать за слабость». Друзей у девушки было немного, но, обсудив вместе несколько вариантов, они остановились на небольшом кафе, уютном и атмосферном, где можно и поесть вкусно, и поиграть в настольные игры, которые ребята обожали. Они таскали их с собой повсюду, когда собирались – домой, в парк, в кафе. В этот раз им повезло – в заведении почти никого не наблюдалось, поэтому им позволили посидеть подольше. Тем более, что компания периодически добавляла что-то в заказ, то напитки, то закуски. Однако прошла неделя, и все веселье испарилось. Сессия выжила из нее все соки, и даже каникулы не радовали. Постоянно хотелось спать, желательно заперевшись в комнате от всего мира. Но пока отец работал каждый день, я смотрела за младшим братом. В свои десять он был совершенно неусидчивым, немного капризным и временами противным. Иногда ей хотелось связать его и закрыть в темной комнате, чтобы насладиться тишиной. Но Китти обожал бегать, носиться по двору, гонять мяч. Его вряд ли интересовало состояние старшей сестры, которая зачастую уставала постоянно выглядывать в окно, отвлекаясь от своих дел. «Ну пошли на улицу!» — заныл мальчик, дергая Яну за руку. Девушка только-только закончила готовить обед и мечтала об одном — упасть на постель и не вставать ближайшие лет сорок. Однако проще согласиться и пойти с братом, чем терпеть его вопли дома. «Хорошо, хорошо!» — вздохнула она, устало собирая свои кудряшки заколкой на затылке. Бросив взгляд в зеркало... Яна неопределенно усмехнулась. Стресс, ответственность и пустота изменили ее не только внутри, но и снаружи. От маленькой пухлой девочки не осталось и следа. Иной раз даже она сама пугалась собственной худобы и бледности, но особо не возражала. Яна бы соврала, сказав, что ей не нравились такие перемены. Наоборот. Гораздо приятнее ловить восхищенные взгляды и улыбки, нежели видеть в глазах людей жалость и презрение. Полные дети нравились только бабушкам, но никак не сверстникам. «Слушай, Ян!» — Никита неугомонно прыгал позади нее, будто ему не десять, а пять. «А почему всех отправляют в лагерь, а меня нет?» Яна поймала дергающееся отражение брата, задумчиво разглядывая его. Одно лишь упоминание чёртова лагеря вызывало дрожь. Совершенно не хотелось нырять в воспоминания снова, хотя вряд ли брат спрашивал про то самое место. «Там нечего делать», — равнодушно ответила она, стараясь не думать о матери. «Но я не буду устраивать пожар, как ты! Я хочу в лагерь!» Новикова кисло улыбнулась, оценив тактичность мальчика. «Что была случайность Кити? вздохнула она, повторяя это в сотый раз. Глупые родственники, которым не сиделось на месте, поспешили поведать маленькому мальчику все возможные подробности о детстве Яны, выставив ее чуть ли не драконом, спалившим неугодное место. Девушка приложила немало сил, чтобы брат перестал сперва вздрагивать, а затем ерничать на эту тему. «Тем более, можно я поеду?» «Нет», — отрезала Яна и повернулась к нему слишком резко. «Никакого лагеря. Тебе надо подтянуть грамматику и прочитать еще семь книг до начала учебного года». Никита заскулил, запрокидывая голову. Сидеть дома и тем более заниматься он не любил. Яна это прекрасно знала, поэтому иногда брала с собой книгу на прогулку, чтобы уставший брат мог осилить хотя бы пару страниц. Потом он снова бросался в бой, пытаясь победить все качели и горки во дворе. Когда ему надоедало лазать там, он переходил на большое дерево. Во дворе оно осталось единственным безопасным и пригодным для подобных развлечений. Новикова собралась и распахнула входную дверь, всем видом показывая, что готова гулять с братом, но если он не будет учиться, то ему не сдобровать. Резко развернувшись, она врезалась в серого, который удивленно замер на пороге. «Ой, привет!» — смутилась девушка, отводя взгляд. Это происходило каждый раз, когда она видела молодого человека. Даже тот факт, что они встречались уже больше года, мало что менял. Стеснение отступало не сразу, но парень всегда терпеливо ждал. Час точно был необходим, чтобы Новикова расслабилась. «Привет, кудряшка», — улыбнулся серой девушке, успевая подставить ладонь под смачную пятюню Никиты. «Если вы гулять, то не против компании?» «Нет, конечно», — отозвалась Яна и закрыла, наконец, дверь, пряча ключи в карман. Все втроем они спустились во двор, и Никита с боевым кличем побежал навстречу друзьям, которые уже оккупировали детскую площадку. «Ты в порядке?» Встревоженно уточнил юноша, аккуратно приобнимая Яну за талию. Она пожала плечами, наблюдая за попытками младшего брата взлезть на крутую горку и надеясь, что он не свернет себе шею. Кричать на весь район она не любила, зная, что Никите это не нравилось, как и любому мальчику, вокруг которого вертелись друзья. Все дети считали, что замечание от старших — это унизительно. Расстраивать брата я на не хотела. «Ты, конечно, выглядишь, как и всегда, потрясающе, но мне кажется, что-то тебя тревожит». Новикова слабо улыбнулась. Серый был совсем не похож на себя маленького, когда задевал, ее обижал и постоянно дергал. Сама бы она не рискнула продолжить с ним общение, но после пожара в лагере он несколько раз приходил к ней в больницу, а потом и вовсе появился на пороге квартиры. Мальчик как будто резко изменился за одну ночь и уверял, что все те шутки — защитная реакция. Не хотел признавать, что ему понравилась полная девочка. Боялся, что друзья засмеют. Но пожар все изменил. «Не тревожит. Скорее, я устала», — честно призналась Яна и положила голову ему на плечо, когда они устроились на лавочке. Выбрали место чуть поодали от площадки, чтобы не смущать Никиту и чтобы дети не мешали им. «У меня какой-то день сурка», — невесело усмехнулась она, ощутив горький привкус от этих слов. Почти сразу вспомнился и лагерь с бесконечными, одинаковыми днями, когда она просыпалась и шла навстречу унижениям и обидам. А родители тогда все не ехали за ней, отдыхая на море в свое удовольствие. «Слушай», Сергей заметно нервничал, хотя обычно отличался поразительным спокойствием. Яну всегда удивляла эта выдержка, и она по-доброму ему завидовала, потому что сама частенько испытывала и раздражение, и даже злость, а иногда и немного повышала голос на брата. «Ты только не убегай», — попросил он, и Яна удивленно подняла голову. Невольно даже напряглась. Ведь когда говорят чего-то не делать, меньше всего хочется оставаться на месте. «Давай поженимся». Яна от неожиданности отпрянула от молодого человека, удивленно моргая. Он выпалил это так внезапно, что, кажется, и сам смутился. Девушка же его вовсе потеряла дар речи. Конечно, глупо отрицать очевидное. Они общались 7 лет, по-детски встречались в школьные годы, когда он приходил за ней, провожал, приглашал гулять, покупал мороженое и рассказывал о прочитанных книгах. Они долго и бурно обсуждали классику, заданную на лето в школе, спорили, кто прав, кто виноват. Но все это несерьёзно. Яна убеждала себя в этом. Обманывать собственный мозг глупо. Сердцу-то виднее. Поэтому вполне ожидаемо, что в какой-то момент детские прогулки переросли в настоящие свидания. И вот уже больше года они вместе. И Новикова хоть и отмахивалась от шуток брата в стиле «тили-тили-теста», но не могла не признать, что и сама невольно задумывалась о возможном будущем. Но детские страхи, что она такая некрасивая, никому не нужна, сильнее реальности. Я начала Яна и запнулась, не зная, что сказать. Может, она иной раз и фантазировала о таком... Но явно не была готова услышать предложение так неожиданно и в такой форме. «Стой, погоди!» — Серый поспешно вскинул ладони, успокаивая ее, пытаясь. «Я не говорю, что надо бежать в ЗАГС прямо сейчас. После университета. Сдадимся, возьмем дипломы, а потом с чистой совестью поженимся». Звучит логично брякнула девушка, не понимая, что ей отвечать. Серый не из тех, кто сочинял стихи и лез на балкон с цветами, но зато всегда честно говорил, что думал, и даже милые романтичные прогулки с мороженым не убили в нем здравое мышление. «Прости, просто...» «Нет, это ты прости, я так обрушил на тебя это». Парень чуть опустил плечи, и я на испугалась, что он воспринял ее реакцию как отказ. «Но ведь она... не против». «Форма предложения не важна, это только в фильмах девочкам нужно, чтобы любимый человек встал на одно колено, предварительно подговорив всех вокруг, вооружиться инструментами и сыграть трогательную мелодию». Яна ценила искренность. «Мне нравится эта идея», — негромко ответила она, улыбаясь. Серый поднял на нее глаза, в которых читалось удивление, смешанное с радостью. Видимо, он все же успел подумать, что она ему откажет. «Я согласна». Девушка навалилась на Серого с объятиями, смеясь и шутливо уворачиваясь от поцелуев, пока не оказалась у него на коленях. Крепко обняв парня за шею, Яна выдохнула, переводя взгляд куда-то в сторону. «Я...» «Навсегда с тобой, Яна!» Девушка невольно вздрогнула и чуть отстранилась, разглядывая лицо Серого. «Ты что-то сказал?» «Да», — молодой человек улыбнулся ей. «Я говорю, что рад, что ты со мной».